Глава двадцать четвертая. С дядей сидели до глубокой ночи. Потом генерал стал собираться. обнял племянника, пожал руку участковому и сказал. «Все-таки ты, Николай, подумай о новом месте. А в звании мы тебя хоть завтра восстановим. И должность подыщем, соответствующую твоему опыту и заслугам. да пенсии, что ли, в участковых ходить собираешься?» «Собираюсь, товарищ генерал. Мне здесь нравится. Да и народ меня уважает». Преступности в моем городе нет. А вдруг другой приедет, неопытный, и все это развалит? Может, ты прав. Уважаю. И генерал опять повернулся к удиярову Вот ведь как бывает. Я все про подонка Трискунова этого думаю. Если бы его тогда получше упаковали, но ну ничего. У судьи, который ему меньше минимума дал, будут проблемы. Проведем судебно-медицинскую экспертизу. Проверим. Насколько были больны у этого упыря почки. А то с поселения его отпустили за больных почек, а он тут людей мочить вздумал. Головы у кого-то полетят, это точно, не сомневаюсь даже. Веру, конечно, этим не вернешь, но хоть какое-то возмездие. Он уехал, а Павел с Николаем вернулись в служебное помещение. Разлили по стаканам остатки виски. Францев посмотрел на дверь, потом обернулся на окно, и все равно перешел на шепот. «А теперь честно скажи, Паша, как все было на самом деле? Если бы не отрезанный кусок троса, который я лично покупал, точно поверил бы, как и все». Он покачал головой. «Ты точно уверен, что Трескунов в самом деле тот самый маньяк? Может и маньяк, только не тот самый, конечно. Но на его совести есть погубленные жизни. Про смерть моей жены ты знал? Теперь знаешь, кто ее убил? Я бы его в любом случае наказал. Все эти годы только и думал, как его наказать, придумал способ отмщения, ждал только, когда он выйдет. Вон, как только его выпустили, как почувствовал, сразу сбежал. А пару лет назад я заехал на АЗС, заправился, наполнив бак и пошел оплачивать. Вернулся и уехал — обычная бытовая ситуация. Только потом обнаружил у себя под сиденьем пистолет не мог только понять, как он там оказался. Но теперь и ты знаешь, ведь кто мне его подсунул? Францев закивал. «Карина Сорокина!» Таджикский парень, друг Алика Ашимова, рассказал. «А пистолет этот принадлежал Васе Кульку, как ты понимаешь. Может, Вася в квадрате хотел его использовать. А Карина услышала случайно и попыталась спасти кому-то жизнь. Увидела меня на заправке». И поступило так, как поступило. Я, конечно, отстрелял ствол, проверил на чистоту. Так вот, оружие замазано было при ограблении инкассаторов лет пятнадцать назад. Тогда я и решил его подкинуть риску Рискунову. Только не знал, как это сделать и как его задержать. Наивно, конечно. У нас по 222 за незаконное хранение и перевозку оружия много не дают. Назначили бы исправительные работы или вообще штраф копеечный, несмотря на его прежние судимости, с его-то связями. А тут уж случилось, как случилось. Он ведь за Викой гнался, не для того, чтобы ей букетик ромашек подарить. Это да, я согласен, что Трескунов подонок еще тот. Но ты не подумал, а вдруг настоящий душитель продолжит свое дело. Тогда он сумасшедший, сейчас у него появилась возможность избежать преследования» задержание наказания Пусть думают, что мы отстали, раз нашли Трескунова. Но Францев покачал головой. Но сейчас он может и отсидеться, а потом вдруг опять. И обязательно удушение тросом, труп в той же позе. А ты подумал, зачем это ему? Только для того, чтобы мы думали, будто это точно серия. А ведь для поиска серийного убийцы задействуются огромные силы и средства. Он играет с нами, Ему нужно было, чтобы мы подумали, что имеем дело с маньяком. А ему всего-навсего нужно было убить одного человека, Карину Сорокину. Вот такой он гад. Кто? Неужели не догадываешься? Но я говорить не стану, пока сам не буду твердо уверен в этом. Завтра все выяснится».